Глава 17. Истинная сущность На отвесном гранитном склоне горных врат, откуда открывался вид на громадный тракт и Белое море заснеженных палаток, 30 тысяч северян подняли громкие крики, когда неподвижная шеренга троллей на крепостных валах дернулась и упала. Крик превратился в рев берсерка на устах каждого мужчины, когда замерзшие, голодные, разочарованные люди как один ринулись вперед. Воины хаоса, уже стоявшие на осадных лестницах, внезапно обнаружили, что им противостоят не более чем зверолюди, и давно назревавшая резня началась со смертельной неотвратимостью. В пяти милях от восточных врат и полей смерти, усеянных телами курганов, долганов и других племен мародеров, хорры Раб Ада с черной, как уголь, ухмылкой наблюдал, как вереницы троллей одна за другой скатываются с изуродованных артиллерией стен в Линск внизу. Талая вода с шипением испарялась на светящихся трещинах его плоти, и кузнец демонов приказал войскам жарно-грунда атаковать. Жарры были терпеливой и упрямой расой, а король троллей достаточно долго бросал им вызов. По его слову, небо взвыло от внезапного шквала запалов и ядер. Стены Прага сотрясались до основания под натиском безжалостной тяжелой пехоты, наступавшей квартал за кварталом. На юге ворота Гаргулий все еще предстояло запечатать после вылазки короля троллей, и сражения между зверолюдьми и Курганом бушевали на протяжении нескольких миль открытой равнины. Группа массивных каменных троллей, прикрывавших тыл в открытых воротах, пошатнулась и внезапно прекратила сражение. Только их кучность удерживала их в вертикальном положении и закупоривала ворота, пока атака курганской кавалерии и колесничих не скосила их, а воющие мародеры не хлынули на Великий Парад. По всему Прагу тролли падали замертво на улицах, а зверолюди в панике бежали за внутренние стены старого города. В самом сердце тесного Новиграда внезапно вспыхнули пожары, и из пепла начал формироваться огромный демон с огненными крыльями. Колдовской заговор чародеев хаоса наконец осмелился явить свою силу. Пара гигантов, размахивающих массивными каменными молотами, выкрикивали имя Трогга, шагая через руины, чтобы сразиться с вызванным. На широком теле могучего Карлова моста дикая гидра с чешуей серой, как утренний мокрый снег, посылала потоки пламени, струящегося по камням и испепеляющие любого, кто осмеливался попытаться пересечь его. Огромные бронированные зверолюди ревели, призывая к порядку в огненном полумраке, собирая свои рассеянные войска у подготовленных чистоколов. Но меткие залпы курганской конницы сбили чудовище с ног, и мост разделил судьбу городских ворот. Огонь и кровопролитие обрушились на стены старого города, приближаясь к цитадели ненавистного короля и подобно нарастающему потоку хаоса. Впившись в иссохшие вены в темноте заброшенного подвала, чудовище, которым когда-то была Ульрика, почувствовала, как начинает тонуть. Густая, отвратительная на вкус, кровь текла по ее венам, подобно маслу в воде, бурля, взбалтываясь, но никогда полностью не смешиваясь. Она чувствовала, как идет война между ее собственной кровью и кровью тролля. Ей стало дурно. Благодаря этому и странной магической связи, которой этот тролль и ему подобные в городе обладали, она переживала каждую смерть как спазм в своем сознании. Она тоже застонала отрывка, попытавшегося вытянуть ее дух из холодной плоти, как это стало с теперь уже мертвым троллем в ее объятиях. Ульрика, однако, все еще сохраняла достаточно разума, чтобы просто дать отпор этой силе, Но все же что-то ее зацепило в этой сиреневой натуре, обращающейся непосредственно к ней, кульрики. Этот вкус ей знаком, аромат, разносящийся только ветрами эфира и таким образом не заглушенный камнем и не разбавленный расстоянием. Это навевало воспоминания о мудром человеке, красивом мужчине, которого она когда-то любила и чья доброта все еще жила где-то внутри чудовища, в которое она превращалась. Оторвавшись от шеи тролля с голодным вздохом, несмотря на кровь, размазанную по ее лицу и груди, чудовище содрогнулось. Хаос нарастал на гребне волны конца времен. Зов потонул и ушел глубоко на дно. Ульрики не стало. В чреве ледяной башни зародилось низкое рычание, поднимаясь вверх по ее горлу с такой сотрясающей яростью, что клетки на верхнем уровне затряслись. Их пленники, и без того находившиеся в состоянии близком к истерике после внезапной смерти всех троллей до единого, обрели второе дыхание и завыли, как умирающие волки. И даже фонарщик-унгор с короткими рогами, единственной целью которого было поддерживать горящими факелы во время работы волшебников, задрожал, когда загремели настенные держатели в своих креплениях. «Вой достиг этажа ниже!» Рев чистого недоверчивого возмущения, от которого задрожали половицы, сопровождаемый хрустом деревянной двери, поддающейся перед чем-то, что не знало раньше, каково это быть остановленным. Грохот торопливых шагов приближался, пока со зловещим ревом и скрежетом железных креплений последняя дверь, отделявшая этот гнев от его самых ценных узников, не влетела внутрь и не ударилась о противоположную стену клетки. Обитатель, ночной гоблин с острым зеленым подбородком, торчащим из-под плаща с капюшоном, завопил невинность и поднял шум на весь этаж. Голова шла кругом от усилий восстановить свою волю в пределах всего лишь одного земного носителя. Макс изо всех сил пытался осознать происходящее. — Я же говорил тебе, человечище! — прошипел скавин колдун, свирепо глядя на него сквозь две решетки между ними. Тролль, прикованный цепью к стене Скавина, был безвольным куском бездумно регенерирующего мяса. Отрубленная голова, подсоединенная проводом к заводной электрошоковой машине чернокнижника, была столь же дохлой, за исключением периодически вызываемых подергиваний, когда ток стимулировал ее мертвый мозг. Бросив взгляд через плечо, крысолюд сгорбил плечи и отступил в дальний угол своей клетки. «Я же говорил тебе, что король будет недоволен!» Макс почувствовал, как пол под ним задрожал и посмотрел мимо крадущегося крысы-человека на неуклюжую фигуру Трогга, шагавшего между содрогающимися клетками прямо к камере Макса. Король Троллей ощетинился от ярости. Кристаллическая грива искривляющего камня, спускавшаяся по его шее и плечам, пульсировала, как сердитые сердца. Макс никогда не видел его таким Его чудовищная природа была обнажена, выходя за пределы всех даров богов, что возвышали его. Макса обуял ужас. Со звериным рычанием Трок потянулся к камере Макса, а затем одним ударом плеча вырвал дверцу из корпуса и швырнул ее обратно через всю камеру. Затем король троллей просунул утыканные минеральными шипами руки за прутья по обе стороны от отверстия и раздвинул их настолько, чтобы он мог войти. «Что ты наделал, Макс?» — спросил он, просовывая свою огромную голову сквозь искореженную дверную раму, в то время как железные прутья визжали в его хватке, как свиньи. «Скольких из моих людей ты убил?» «Ты сказал, что тебя не волнует ни один, ни сотня», — сказал Макс, опьяненный достижением и остаточным ощущением волшебства. «Почему король троллей разозлился? Неужели он сам не видел, чего Макс добился для него?» «Ты дурак! Ты слабый человечешка со сломленным рассудком! Дурак! За этими стенами находится армия! Десятки армий! Это мои стены!» Трог тряс прутья в своей руке до тех пор, пока один из них не согнулся с протяжным криком, а затем не обломился в его кулаке. Он ударил железным прутом по оставшимся прутьям и взревел. «Мои!» «Но у меня получилось!» — сказал Макс, отчаянно пытаясь заставить своего похитителя увидеть это. Каждое существо внутри расы резонирует подобно прикосновению герана нефритового ветра. Это был просто вопрос сбора достаточного количества сией жизненной силы, использовав золото для катализа изменений с помощью Искры Небесной. Это было элегантно. — Элегантно! Полные ярости умные глаза короля троллей переключились с Макса на его подопытного прикованного цепью к стене. Новорожденный разум таращился на окружающий мир. Каменные серые глаза были широко раскрыты от непонимания и зарождающегося удивления. Землистая слюна капала из его разинутой пасти. Его дыхание было прерывистым и неровным. Атрофированные конечности слабо подергивались после каждого крика или вспышки света. Король троллей зарычал. Но он сломлен, Макс, как и его отец. Он всего один разум из многих. Он простота, опровержение неизбежности хаоса. Макс, спотыкаясь, подошел к трогу, умоляюще протягивая руки, повышая голос, когда страсть взяла верх над здравым смыслом. Король троллей презрительно посмотрел на него. «Он твой ребенок, я просто привел его на свет. Увидите его таким, какой он есть». Минерализованный лоб короля троллей нахмурился, в нерешительности приподняв свою золотую корону. Думать. Всегда. Всегда думать. Его взгляд с тоской задержался на новорожденном и все же, столкнувшись теперь с равным, которого, как ему казалось, он жаждал, он позавидовал своей собственной уникальности. «Я вижу конечное состояние человечешек, Разинутый рот и беспомощность, пока приближается их гибель. «Нет, он просто еще не знает, как контролировать свои мысли. Ваш вид легко приспосабливается, он приспособится». «Нет, Макс, ты был прав. Ты не Теклис и не Нагаш, а благодаря твоим никчемным усилиям мой город потерян». С опасным рычанием он подозвал дрожащего фонарщика Унгора. «Приведи меня вампира и распространи слух, что мы скоро выступаем на юг. Скажи ей, что я пересмотрел взгляд на ее союз с Империей». «Я помню это место», — сказал Феликс, когда группа вошла в вестибюль замка. Голоса были приглушены высоким куполообразным потолком, словно они только что вошли в гробницу. «Именно здесь герцог Энрик принимал Макса, Ульрику, Ивана Петровича и меня на празднике Победы. Он указал через пустынный зал на пустой пьедестал, примыкающий к нише. Там стояли доспехи, крылатый улан из Легиона Магнуса, если я правильно помню». Он был достаточно большим, чтобы мы с Ульрикой могли улизнуть во время некоторых длинных речей и... «Пожалуйста, дядя, избавь нас от подробностей!» Густав сжал свою алибарду так, словно намеревался задушить ее, изображая интерес к пустым крюкам, вделанным в голые каменные стены. Ульрика выпила из него слишком много, чтобы он мог покраснеть, но Густав был недостаточно хитер, чтобы скрыть тонкие признаки, заметные для человека с опытом Феликса. Возможно, он боялся за нее, почти наверняка ревновал. В любом случае сейчас тут пируют не люди, заметил Готрик, с тем, что в равной степени могло быть намеренной попыткой еще больше омрачить настроение, как напоминание о том, где они все еще находятся. По замку прокатывался глухой гул активности, и хотя простуда надежно заложила нос Феликса, воздух был пропитан затхлым запахом зверолюдов. Феликс посмотрел вверх, мимо выходящих на улицу галереи декоративных ограждений, с помощью которых фризы с изображением монстров, таких как виверны и тролли, коих сбивают копьеносцы кисливо, разделяли уровни расписанного фресками потолка высоко наверху. «Это последняя поездка Унгола», — сказал Николай. «Когда господарь разгромил их и принял праг в объединенный Кислев, он удовлетворенно вздохнул. «Я никогда не думал, что увижу ее». «Ты здесь раньше не бывал?» «Ты пировал в кругу герцога. Я бы даже не узнал его, если бы увидел». Его взгляд задержался на фреске, и Феликс увидел не молчаливого фаталиста-северянина, а человека, рисовавшего лошадей на камнях в перерывах между битвами, человека, потерявшего все, но по какой-то причине продолжающего жить. «Но я всегда думал, когда-нибудь...» Пройдя вглубь зала, нетрудно было понять, что герцогский дворец был прежде всего крепостью. Галереи обеспечивали как укрытие, так и отличные позиции для арбалетчиков, размещенных там. Лестница впереди, хоть и была достаточно широкой, чтобы на ней могли сражаться 10 воинов в ряд, представляла собой открытую мишень для лучников, стреляющих с флангов. К тому же, высота между ступенями была необычно большой, давая значительное преимущество любому защитнику, сражающемуся сверху. Здесь вообще не было окон. Феликс снова взглянул на потолок, задаваясь вопросом, сколько еще замков находится за этим куполом. Где он располагался по отношению к зубчатым стенам? Где стоят башни с зарешеченными окнами и светом внутри? «Я думаю, Макса держит где-то наверху», — сказал он, в то время как Готрик прошел дальше по коридору, внимательно оглядываясь своим единственным здоровым глазом. «Не забудь Ульрику», — сказал Густав. Среди его людей послышался ропот согласия. «Мы дали клятву верности, и не уйдем без нее?» «Это еще не все, что вы дали», — подумал Феликс, но предпочел промолчать. Он не знал, заметил ли Готрик отметины на шеях мужчин, и что сделает Истребитель, если узнает. Возможно, ничего. В конце концов, эти люди были невинными жертвами. Но никогда не стоило предполагать, что гномы, в частности Готрик, воспринимают невинность в тех же рамках, что и люди. Нам лучше пойти туда, вмешался Готрик, кивнув в сторону левой стороны лестницы и коридоров, в которые она вела. Почему ты так решил? Земля мокрая там, где снаружи был снег. И видите эти следы? Феликс и остальные посмотрели на лестницу, куда указывал Готрик. В камне действительно было множество крошечных углублений. Феликс их не заметил, а если бы и заметил, то предположил, что это пористые дефекты скалы или простой износ. Этому замку сотни лет, и он дважды подвергался атакам хаоса. Или трижды, если считать узурпацию королем тролли и калдехалбрасса. Это от ноги Снорри. Ее можно определить по характерному рисунку следа. Когда все это закончится, ты должен поохотиться со мной за бойком, сказал Николай. Он не мог далеко уйти, сказал Феликс, направляясь к лестнице, полной решимости найти старого истребителя раньше Готрика. Мы можем перехватить его, прежде чем он совершит какую-нибудь глупость». Ворчание Готрика сказала все, чего никогда не стал произносить гном. Снорри ускорил шаг, проводя одной рукой вдоль внешней стены лестничного колодца, в спешке ударяя ногой буловой по выступу каждой ступеньки. Он ворвался через разбитый дверной проем в круглую камеру, заполненную железными клетками и воплями, Он заморгал от резкого света, исходившего от жаровин, равномерно расставленных по всей комнате, и, пошатываясь, прошел сквозь кричащие голоса и цепляющиеся за него руки через дверь на следующий лестничный пролет вверх. Каждые несколько поворотов лестницы разбитая дверь открывалась на одну и ту же картину. Единственное отличие состояло в том, что клетки стали немного больше – Вероятно, для того, чтобы вместить все более впечатляющий набор того, что Снорри бездумно охарактеризовал «барахлом», которое, казалось, выглядело лучше накормленных и менее избитых заключенных внутри. Гоблины, зверолюди и орки уступили место людям, скавинам и даже эльфу. Король тролли оказался скрупулезен. На одном этаже Снорри заметил судорогородого гнома в мантии мастера рун, но он не остановился, чуть не сбив тощего зверочеловека с грохотом влетевшего в противоположную дверь. Гном совершенно позабыл ударить его, пока тот не проскользнул мимо него и не сбежал вниз по лестнице. Даже после этого Снорри лишь немного сбавил скорость. От постоянного вращения у него начинала кружиться голова, угрожая вытеснить мешанину слабо сохраненных воспоминаний. Но король троллей был так близко, что Снорри почти чувствовал запах своей судьбы. Врожденная интуиция подсказывала ему, что следующий уровень будет предпоследним. В воздухе пахло, как в лавке алхимика, куда Бьорни Бьорнисон заставил его пойти после тяжелой ночи в красной розе. Какофония криков вернула его в настоящее, и он, подняв глаза, увидел прямоугольник яркого света на фоне темного камня. Снорри взволнованно взвизгнул и выскочил на ярко освещенную сцену разрушения. Снорри воспринял все это так быстро, как только смог. Расположение клеток походило на то, что он видел раньше, как по образцу, с большими и меньшими клетками. Другая дверь, предположительно последняя, вела через пару загроможденных клеток. Она была цела, но приоткрыта, и за ней виднелись еще ступеньки. Дверь, через которую гном только что ввалился, была в плохом состоянии на полу в нескольких футах перед ним, там, где она ударилась о ближайшую клетку. Снорри видел, где латунные крепления поцарапали железо. Гоблин в капюшоне, сидевший внутри, вцепился длинными пальцами душителя в прутья решетки и наблюдал за какой-то суматохой, которую Снорри не мог разглядеть из-за разделявших их клеток в задней части башни, выходившей на площадь героев. «Снорри ищет короля троллей!» — громко сказал Снорри. «Он его предназначение!» Ночной гоблин повернулся и с волнением уставился на него. «Снорри, то есть? Король троллей сам может распорядиться своей судьбой!» Пока Снорри наблюдал, по прутьям прошла дрожь, и гоблин отпрянул, словно потрясенный. Затем повернулся обратно туда, куда смотрел раньше и завизжал. Низкое рычание пронеслось по камере, и что-то отделилось от дальней стены за загораживающими ее клетками. Снорри подумал, что то была стена, но она развернулась, оказавшись у него на виду. Крысолюд в жестяной шляпе заскулил, когда король тролли положил руку на верхний угол его восьмифутовой клетки. корона чудовища сияла со всех сторон на фоне окружающих ее жаровин. Его каменная туша блестела под покровом инея. Десятки крошечных ртов на животе короля троллей, затаив дыхание, вопили, пока он не оборвал их взмахом своего изодранного красного плаща. Снорри взволнованно сжал свой топор и выхватил молот. Великая гибель, когда те, кого он любил больше всего на свете, вновь окружили его. — Слабоумный! — прорычал король тролли, указывая массивной лапой на дверь за спиной Снорри. — Ты мне не так важен, чтобы желать тебе зла! «Воспользуйся этим единственным шансом уйти! У меня не осталось терпения на дураков!» Снорри нахмурился. Иногда он не осознавал, что его оскорбили до тех пор, пока не прошло слишком много времени после случившегося, но это оскорбление он понял сразу. К счастью, у Снорри не было привычки слушать троллей, даже если они умели говорить... И вместо этого он прошел под руками короля троллей, пока тот еще говорил, и выбил зубы из дюжины скрежещущих пастей ударом своего молота. Снорри ухмыльнулся в ответ на возмущенный рев короля и занес руку для нового удара. «И кто теперь слабоумный?» Кулак короля троллей ударил, словно пушечное ядро. «Мы вернемся в Карак Кадрин, твердо сказал Борик. «Я полагаю, там есть клятва, которую ты захочешь принести». «После», — печально сказал Снорри. «После того, как Снорри расскажет семье Готрика о том, что он натворил». Снорри пришел в себя, размахивая руками и ногами, всего за секунду до того, как врезаться в клетку сзади. Прутья прогнулись вокруг него, как будто большая костистая рука только что поднялась из пола и поймала его. Рот Снорри скривился от боли, выбивший из него весь воздух. Погнутый металл сковал конечности. Что-то закричало, но это был не он, и Снорри повернул голову, чтобы увидеть изможденного человека в поношенной черной мантии, протягивающего сцепленные руки и вопящего. «Мои мысли — дар богов, ты, слабоумный, жующий грязь-болван, таким как ты их не сломить!» Король троллей занес кулак, и на этот раз Снорри вовремя заметил его приближение. Это была кувалда с перекрывающимися хрустальными гранями, почти такая же большая, как у Снорри. Он замахнулся ногой с булавой, но не смог вовремя высвободить ее, затем отвернулся в сторону, когда удар уже попал в цель. Снорри позволил телу упасть, затем плюхнулся на спину рядом с ним. Раненые гномы стонали и хныкали вокруг. Он сделал глоток из трофейного бурдюка селем. Что этот следопыт пытался сказать о деревнях и гоблинах? Острые сверкающие осколки со звоном посыпались с плеч Снорри, когда он, пошатываясь, выпрямился. На секунду его спутанные воспоминания не могли определить, где он находится, но затем кружение перед его глазами прекратилось. Выглядело так, будто его вбили кулаком прямо сквозь прутья в клетку бледного человека. Человек валялся без сознания среди груды стеклянных и металлических обломков, лежавших между Снорри и искореженными остатками передней стенки клетки. Король троллей свирепо посмотрел на него с другой стороны. «Почему ты улыбаешься?» «Снорри улыбался?» — спросил гном. С яростным ревом король троллей расширил брешь в клетке и протиснулся внутрь. «Ты приводишь меня в бешенство, гном! Ты — оскорбление для каждого зверя, тупо смотрящего на звезды и не желающего ничего понимать!» Встряхнув остатки оцепенения, Снорри отбросил ногой лист гофрированного металла и бросился вперед с высоко поднятыми топором и молотом. Король тролли отразил удар молота Снорри шероховатым кристаллическим веществом, покрывавшим его запястье, точно так же, как взрослый отбил бы удар ребенка. Тяжело дыша, Снорри нырнул под ответный удар, обрушив на голень короля троллей град темно-зеленых осколков, а затем вонзил свой топор в поясницу тролля, где тот застрял с неприятным глухим стуком. Разразившись раскатистым смехом, король троллей обрушил свой локоть на лысую голову Снорри. Дым висел над западными холмами. Снорри чуть не задыхался от беспокойства, пока пьяно цепляясь в свой молот, он пробежал последние мили до селения. Деревня горела. Гномы плавали в реке черепов с торчащими из них гоблинскими стрелами. Их скот лежал забитым на склонах пылающих холмов. Кто? Как? Снорри отшатнулся назад без своего топора. Металлическая нога неловко ступала по неровному ковру из обломков. Он поднял глаза и увидел колено размером с утыканный шипами щит черного орка, приближающегося к его лицу. О, да! подумал Снорри с усмешкой, от которой у него заболела шея. Снорри совсем забыл. Гномы плавали в реке черепов с торчащими из них гоблинскими стрелами. Их скот лежал забитым на склонах пылающих холмов. «Твой череп стал крепким от слишком частых ударов!» Раздался глубокий, как из гравийной ямы, голос, вырвавший Снорри из его воспоминаний. «Он все еще находился здесь!» — разочарованно заключил Снорри, так что, вероятно, отсутствовал не более нескольких секунд. Король троллей стоял в нескольких футах от него, сгорбившись, как обезьяна, под крышей клетки, раскинув руки так, что они свисали с левой и правой стен. Радостный животный блеск сиял в его глазах. «Возможно, именно поэтому твой мозг работает так медленно». «Нет, Снорри всегда был таким. Тогда для гнома ты очень глуп. Зато ты довольно умен для тролля». «Делает ли это Снорри более умным или менее? Он в замешательстве!» «Ты...» Что бы ни собирался сказать король троллей, все потонуло в вулканической яме ярости, когда с ревом, от которого задрожала каменная кладка и разбилась стеклянная посуда, он навалился на одно плечо, не отпуская прутьев решетки. Столкнувшись с силой короля троллей, вся стенка клетки прогнулась внутрь и оторвалась от болтов, соединявших ее с потолочной перекладиной и полом. Неподдерживаемая крыша обрушилась на голову короля троллей, но он не обратил на это внимания, вырвав и противоположную стену, используя их в качестве импровизированного оружия. снорри поднял свой молот. Леди-паучиха не врала. «Это будет великая...» Два квадрата из камня и железа ударились друг о друга, сомкнувшись на Снорри, подобно тискам. Воздух наполнился сладким ароматом хорошо прожаренного мяса. Запах потревожил Эль, плескавшийся в его пустом желудке, и Снорри вырвала на окровавленные каменные плиты. Он покачивался несколько секунд, прежде чем рука, похожая на валун, подхватила его и тем же движением впечатала в каменную стену в задней части клетки. Сотрясаясь от рвоты, он упал на колени, проломив обугленную грудную клетку гоблина-налетчика, скрытую под слоем сажи. Пронзительный боевой клич остановил его сердце, и он повернулся к одному из горящих зданий. Снаряд тащили назад!» Куски камня каскадом посыпались ему на плечи. Выкрикнув проклятие гремнира, он ударил ногой, раскроил троллю подбородок и взревел, когда его снова впечатали в стену. Ужасно обгоревший налетчик выскочил из дома и бросился на Снорри. Это был дом Готрика. Понял Снорри от ярости, прекратив изрогатели с желудка, поднялся и ударом своего молота сбил гоблина с ног. Тварь упала ничком и затихла. Снорри не чувствовал своих рук. У него потемнело в глазах, и он ощущал себя так, словно какой-то другой гном был вытащен из стены крепкой хваткой короля троллей. Вот, значит, на что похожа смерть. Снорри был рад. Были времена, когда он думал, что этого никогда не случится, и она была далеко не так ужасна, как говорила леди-паучиха. Он видел старую коргу из-за плеча короля троллей. Она улыбалась, довольная. Только это была вовсе не она а Ульрика. Только тогда в этом нет никакого смысла. Ульрика никогда не стала бы стоять в стороне и смотреть, даже если бы Снорри попросил ее, и он не мог себе представить, чтобы он видел ее когда-нибудь такой голодной. Она смотрела, как он умирает. Осознание поразило его предательским ударом в сердце. Несомненно, это была гномиха из его снов. Король Троллей взревел от досады, обнаружив, что он все еще жив, и Снорри почувствовал, как его снова вдавили в стену. Тело великовато для гоблина и с длинными косами, как у гнома. Гнев Снорри остыл. «Что?» Снорри перевернул тело. Это была женщина-гном с золотой цепью. «Нет!» Старуха обещала Снорри, что его гибель не принесет ничего, кроме страданий. И вот ее предсказание свершилось. В нем проснулась новая решимость. Впервые за сотню лет он почувствовал сильную решимость жить. Он должен признаться, он должен искупить свою вину. Готрик должен знать, кто повинен в его позоре. Он боролся каждой косточкой, зубом и ногтем, которые Снорри мог вложить в пальцы короля троллей, несмотря на то, что удары продолжали сыпаться, а его сопротивление становилось все слабее. Последнего удара он даже не почувствовал. А после Снорри носокус закрыл глаза. «Нет!» — крик Феликса повис в пустоте. Он, пошатываясь, протиснулся под дверной косяк и оказался в ярко освещенной камере, как будто его ударили ножом под ребра. Он не мог дышать. С оцепенелым, отстраненным ужасом, он наблюдал, как Трог убрал кулак от каменной стены и позволил Снорри безжизненно выпасть из пробоины, в которую его забил. Раскрошенный камень покрыл гнома, подобно земле, рассыпанной по могиле. «Только не Снорри!» Взмолился Феликс, словно боги когда-нибудь прислушивались к молитвам таких, как он. Старый истребитель был весел и добр, невинен, как ребенок. Снорри не должен был умирать. Движения в обломках и перепутанных прутьях предупредили о приближении короля троллей, и Феликс сжал свой меч с ненавистью, такой внезапной и сильной, что она вытеснила все остальные чувства. Он лишь смутно осознавал шум, поднятый существами в клетках. Под ногами захрустело битое стекло, когда Феликс направился к возвышающейся фигуре. Карагул сжег ему глаза ненавистным светом окружающих факелов, ослепляя его до последней секунды, пока фигура не выскользнула из-за спины короля троллей и не преградила ему путь холодной твердой рукой на плече. Она была закована в потрепанный костюм из жемчужно-белых пластинчатых доспехов, похожий на комок окровавленной бумаги. Ее пепельно-белые волосы были растрепаны, словно их трепали дюймовые когти. С кончиков пальцев капала кровь. Ее глаза заполняли черные зрачки, смотревшие из какой-то темной глубины. Голода в этих пустых ямах было достаточно, чтобы отвлечь Феликса от его горя, но даже тогда потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что Ульрика скрывается за этим дергающимся рычащим лицом. «Что он с тобой сделал?» Ульрика только шипела и пускала слюни. Позади нее трог полностью отвернулся от стены и выпрямился во весь рост, насколько позволял потолок. Его изодранный красный плащ сполз с плеч, обнажив грудь, испещренную шрамами от регенерации, арбалетными болтами, опухолевидными наростами искривляющего камня и ртами, задыхающимися от постоянного голода. При виде знакомого топора, воткнутого в поясницу тролля, Феликс издал сдавленный крик утраты и неосознанно отступил на шаг. Король троллей, наконец, поднял взгляд на Феликса, когда пыхтящие мужчины появились из-за последнего поворота лестницы, а Густав, Николай и остальные с хрустом ввалились на ковер избитого стекла, изо всех сил стараясь прикрыть глаза от внезапного яркого света. Готрик шел чуть позади, что было скорее следствием его более короткого шага, чем каких-либо признаков ранений. Его топор пылал красным, словно раскаленный в кузнице, сиял даже по меркам чрезмерно освещенной комнаты. Ульрика отпрянула от прикосновения рунического света к своей коже. Готрик понял, что произошло одним движением своего застывшего взгляда. «Хорошая смерть! Он ее заслужил!» Феликс подавил порыв огрызнуться остротой в ответ. Сейчас легко быть великодушным, но где было сострадание Готрика, пока Снорри был жив и страдал? Какие бы секреты Снорри не хотел поведать своему другу о своем позоре, теперь они ушли с ним в загробную жизнь. Настороженно наблюдая за топором Готрика, король троллей попятился назад. Железные прутья и алхимические приборы прогибались под ногами, пока он двигался к другой открытой двери в дальнем конце зала. Феликс бросился за ним, но мраморная хватка Ульрики на его плече остановила его на полпути. Он ахнул и опустил меч. Едва легкое сжатие заставило его руку онеметь. «Вот друзья, бросившие тебя на произвол судьбы Ульрика», — сказал Трог, продолжая пятиться к двери. Вампирша обнажила клыки и огрызнулась при упоминании своего имени — Но какая-то команда в голосе короля тролли обращалась непосредственно к зверю, который теперь владел ею. «Есть вещи, которые я не могу оставить позади. Проследи, чтобы никто не вышел из этой комнаты, и ты сможешь полакомиться их кровью». Это вызвало бессмысленную ухмылку, но Феликс застонал, когда давление на его плечо усилилось. Осознавала ли Ульрика хоть немного свою собственную силу? «Это не ты, Ульрика, я знаю это!» «Помоги нам остановить его! Возвращайся с нами в Империю!» Ульрика встретилась с ним взглядом, но если она и поняла хоть слово из того, что он сказал, то ничем этого не показала. Ее клыки блестели от кровавой слюны. Она уставилась на жилку у него на виске. Губы дрогнули, когда дрожь голода прошла по ее телу и вызвала вздох у Феликса. Свободной рукой Феликсу удалось оторвать кончик своего меча от земли. «Я говорил тебе, человечий отпрыск», — сказал Готрик, шагая вперед с поднятым топором. «Разве я тебе не говорил?» «Иди за троллем!» — закричал Феликс. «Ульрика моя, слышишь?» Никогда за всю свою жизнь летописца Готрика Феликс не осмеливался так разговаривать с истребителем, но не произнося ни слова, чтобы выразить свое понимание, Готрик опустил топор и пробежал мимо. Ульрика зашипела и подняла глаза, чтобы посмотреть, как уходит гном, охваченный животной нерешительностью между удовлетворением жажды и приказом хозяина, казавшимся туманным воспоминанием. Это был единственный шанс, на который Феликс мог надеяться. С криком, давшим выход всей его боли и горю, Феликс ударил мечом. Он знал, что у него было мало шансов причинить что-то большее, чем неудобство такому могущественному существу, как Ульрика, из своего скованного положения. Богато украшенная рукоятка в виде драконьей пасти ударила ее по уху, а основание лезвия оставило неглубокий порез на голове, вызвав испуганный виск. В мучительном порыве ощущений Феликс почувствовал, как кровь снова прилила к его руке, когда хватка Ульрики ослабла, затем его инстинкт взял верх. Оттолкнувшись на полусогнутых коленях, Феликс врезался Ульрике в грудь. Возможно, она обладала силой двадцати мужчин и способностями, недоступными его пониманию, но, по крайней мере, в одном смысле она все еще была женщиной, тонкой, как рапира, и намного легче его. Затем они оба упали на землю. Ульрика среагировала, как кошка, перевернувшись на четвереньки и глубоко вонзив кулак в камень там, где упал Феликс, прежде чем поспешно откатиться в сторону. Она снова повернулась, чтобы погнаться за Готриком, но Феликс вернул ее внимание колющим ударом в щель между пластин ее доспехов на спине, где из-за повреждений они слегка раздвинулись. Заметив удар в последнюю секунду, вампирша с пугающей скоростью отскочила в сторону, выхватив саблю тем же ослепляющим движением и парировав удар меча Феликса. Столкновение стали пронзило его все еще ноющее плечо. Подергивая губами, переходя с не совсем животного к чему-то почти человеческому, Ульрика улыбнулась кому-то за спиной Феликса. «Любовь моя, посмотри, как этот человек угрожает мне! Защити меня!» Сердце Феликса упало, когда он почувствовал, как сзади к нему приближаются люди. «Нет, Ульрика, пожалуйста, нет!» «Опусти меч, дядя!» Феликс переместился, пытаясь прикрыть свой бок клеткой слева от себя, но то, чего мужчинам не хватало в боевой дисциплине, они восполняли инстинктами драчунов, и это включало в себя знание того, как пятерым загнать одного человека в трудное положение. Феликс, однако, не сводил глаз с ульрики, или с того, кем она позволила себе стать. «Это не твоя воля, Густав. Если что-то из этого имеет для тебя хоть какой-то смысл сейчас, то я бы с удовольствием послушал». «О, в этом есть смысл! Ты ревнуешь!» Феликс покачал головой, устремив взгляд вперед. «Не лги мне! Я прочел этот жалкий ужастик за Пенни, который ты называешь биографией. Я знаю, что вы и генерал Страгов были вместе в прошлом. У тебя был свой шанс, но ты упустил его. Ты вызываешь у меня отвращение, ты прелюбодейный попугай!» Может быть, именно эта последняя колкость заставила его огрызнуться, но Феликс развернулся и нанес удар в челюсть, откинувший голову Густова назад и сбивший мужчину с ног, прежде чем Феликс даже понял, что он делает. Густов плюхнулся в объятия своего товарища, стоявшего сзади. — Одна маленькая оплошность. Черт бы тебя побрал! — сканале", одобрительно прогудел Николай. Кислевит, очевидно всеми забытый, наблюдал за происходящим с порога. Он поднял ногу и вытащил из сапога длинный охотничий нож. Хороший удар для человека из Империи. Ульрика зарычала и бросилась на Феликса всего через секунду после того, как ее рабы набросились на Николая. На этот раз Феликс смог предугадать ее скорость, даже если он никогда не мог надеяться сравняться с ней и преградил ей путь своим мечом. Феноменальная мощь силы ударила мечом Феликса по его собственной кольчуге и отбросила его в спину седовласого солдата как раз в тот момент, когда тот собирался ударить Николая копьем. Драка шла добрая. Кислевид парировал удар другого своим ножом, затем оглушил нападавшего ударом локтя между глаз. Солдат ударился спиной о прутья клетки позади, что вызвало взрыв шума со стороны заключенных, все еще находившихся вокруг. Над головой раздался грохот, из потолка посыпалась пыль, но у Феликса не было времени обдумывать это. Он вытолкнул копейщика из-под себя и вернул свое внимание Ульрике. Почему она все еще здесь? Отвлечение Густава дало ей прекрасную возможность сбежать. Вампирша дернулась, по ее еремной вене пробежала рябь, словно какая-то пагубная порча боролась с ее собственной вампирской кровью за господство. Ты снился мне после того, как Кригер обратил меня. Так много дней. Я мечтала выследить тебя, поймать, высосать кровь из твоего сердца и пировать, пока не захлебнусь. Отвращение подкатило к горлу Феликса, и он занес меч, чтобы полоснуть Ульрику по груди. Но прежде чем он успел замахнуться, Ульрика вытянула длинную кисть и произнесла что-то похожее на колыбельную. Затем сила в его конечностях начала таять. Феликс задохнулся от внезапного паралича и рефлекторно попытался снова поднять меч в боевую стойку. Его руки упрямо оставались там, где были, не онемевшие, не омертвевшие, просто обмякшие. Шум из окружающих клеток достиг апогея, и Ульрика улыбалась так словно, ничего не могло быть приятнее, чем наблюдать за дракой, происходящей за спиной Феликса. Она протянула руку, чтобы погладить Феликса по щеке тыльной стороной ладони, запутавшись когтем в его волосах. «Я солгала тебе, Феликс. Ты оставил Катерину с ребенком, чтобы быть со мной». Феликс откинул голову назад, но сопротивляться ей он мог только до тех пор, пока она контролировала его руки и ноги. «Я подозревал», — сказал Феликс. Хелбрас показал мне видение ребенка и...» Он умолк, когда его мысли вернулись к событию, о последствиях которого он с тех пор не задумывался. «Ты знала это с самого первого момента! Я думал, ты должно быть ошиблась, но ты знала и все равно намеревалась обратить Кэт в вампира!» Разозлившись, он попытался наброситься на нее, но безуспешно. «Ты бы убила моего ребенка!» Ульрика издала шипящий смешок, наслаждаясь его тщетной борьбой и болью, Она провела когтем по его щеке вниз, к горлу. Волосы по всему телу Феликса встали дыбом, и он почувствовал, как усиливается давление на уши. Мощная магия собиралась где-то поблизости, и, судя по дикому блеску, который в данный момент отражался в глазах Ульрики, Феликс сомневался, что это ее магия. Его глаза закатились влево, туда, где Скавин шипел на него с нескрываемой злобой сквозь прутья своей клетки. Феликс застонал. Они оказались окружены колдунами, чей похититель только что сбежал. Неудивительно, что Феликс почувствовал, что попал прямо в пасть ловушки. «Отпусти его, Ульрика!» Голос доносился со стороны дверного проема, в который только что вошли Готрик и король троллей. Факелы, закрепленные по обе стороны от него, горели с жутким отсутствием какого-либо света, а клетки и пространство на полу вокруг них погрузились во тьму, в которой Феликс мог различить только очертания человеческой фигуры. Голос был ему знаком, но в нем слышалась глубокая боль, которую Феликс никогда бы не забыл, если бы услышал раньше. Это был голос человека, видевшего, как погибнет мир. При звуке него Ульрика съежилась, словно от открытого пламени, и отвернулась от Феликса, чтобы посмотреть на говорившего. «Макс, это ради тебя!» Я не просил об этом. Прищурившись в полумраке, Феликс увидел его. Плен изменил его друга. Он стоял изможденный, сгорбленный и немытый, по-видимому одетый в ту же мантию боевого магистра цвета слоновой кости с золотом, в которой его взяли в плен полгода назад в Альдерфене. Однако перемена, произошедшая с ним, выходила далеко за рамки внешнего вида. Белки его глаз совершенно выцвели, а кожа приобрела мучнисто-серый оттенок. Он выглядел так, словно каждый чистый проблеск света был высосан из его тела. Однако ошибки быть не могло. Там стоял Макс. Ульрика швырнула Феликса на землю, словно он пытался навязаться ей, и вместо него обернулась к Максу. «Помоги мне, Макс! Помоги мне!» «Я не хотела этого! Я думала, что буду достаточно сильна! Я думала, что Феликс...» Дрожь пробежала по ее закованному в броню телу. Ее голова дернулась, словно пытаясь стряхнуть вторжение в ее разум. Она сжала свои когтистые руки в кулаки. «Я сделала то, что должно было быть сделано. Я просто такая... голодная!» «Я вижу это», — сказал Макс с печалью в голосе. «И я могу тебе помочь». Волшебник протянул руку, и благодаря явному напряжению воли тень, окутывавшая эту часть его тела, начала изучать сублимирующий белый свет. Ульрика уклонилась от него, сцепив когти перед глазами, подобно щиту, и на свистящем, предательски шипящем языке выплюнуло собственное контрзаклятие. Феликс почувствовал, как его открытые раны задрожали от прикосновения темной магии, а затем ахнул, когда из них потекла кровь, растекаясь по волосам Ульрики, как незабудки влюбленного. Сила вернулась к его конечностям, когда внимание вампирши оставило его позади, и он усилил хватку на рунном мече. Ульрика была так мучительно красива. И она, конечно, была права. Он всегда будет любить ее. Он ударил мечом туда, где свободно болтались ее наплечники, обезглавив ее одним точным ударом. Неожиданно у него вырвались слезы, и ему пришлось прикрыть лицо рукой, потом сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем он осмелился взглянуть на упавшее тело. Оно оказалось, на удивление, бескровным и шокирующе человечным. Не поднялось ни облачко пыли, не было внезапного появления гнили, только молодое тело Ульрики. «Старовые», — сказал Николай, легонько похлопав их по спине. «В душике мертвые вещи уходят в землю, и мы не ожидаем, что они восстанут». Феликс зажмурился и придержал язык. Просто было слишком много смертей. «Ты не должен был этого делать, Феликс», — тихо сказал Макс. «Она ребенок, наделенный магическими способностями. Она не могла причинить мне вреда». «Тебе не следовало делать этого в одиночку», — ответил Феликс, смахивая слезы с глаз и вытирая нос о плащ. Я думаю, ты любил ее больше, чем я когда-либо на самом деле. И ты всегда был более достоин ее. Может быть, когда-то это и было правдой. Но сейчас... Мак опустил взгляд на свои затененные руки. Возвышение Нагаша затронуло всех, кто был тесно связан с Эфиром. Возможно, именно поэтому Ульрика так быстро пала духом. Нет, она всегда была такой. Она всегда была слишком влюблена в силу. Феликс сделал глубокий вдох и повернулся к Максу, протягивая руку, чтобы взять волшебника под локоть. Поэт ожидал, что он будет холодным, но помимо того, что Мак исхудал, на ощупь он был лучше, чем выглядел. «Ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы идти?» Макс улыбнулся. «В противном случае предлагаешь остаться? Просто дай мне несколько минут. В любом случае, чтобы исцелить этих людей, потребуется много времени». И если я сделаю что-то хорошее с помощью своей магии, это, несомненно, восстановит и меня». Он оглянулся сквозь прутья ближайшей клетки, взглянул мимо шипящего крысолюда на что-то за ее пределами. Странно, как пребывание по эту сторону решетки меняет точку зрения. Он вздохнул. «В то время все казалось таким правильным, но я боюсь, что есть еще одна ужасная ошибка, которую мне нужно исправить». Феликс кивнул и повернулся к Николаю. Поджарый кислевит убирал свой нож в ножны за сапога. «Что ты делаешь?» — спросил поэт. «Я поклялся увидеть, как умрет за бойком, ответил Николай, постукивая по спрятанному лезвию. «Так что он мне не понадобится».